Глава шестая. Тёмные пустынные коридоры, похожие как две капли воды, сменялись один другим. Нигде ничего не скрипнет, не стукнет, выдавая присутствие живого человека. Лишь лёгкий сквозняк блуждал по ним, создавая причудливые звуки, похожие на завывания. Но вот в одном из них прибавилось что-то ещё. Шкр-шкр-шлеп-шкр и вместе с тем приглушенное бормотание на одной ноте вперемешку со всхлипами. Два парня в балахонах, дежурившие возле одной из дверей, с подозрением уставились на поворот, из-за которого доносились эти странные звуки. «Иди, проверь», — пихнул один другого локтем. «Сам иди». «А я тут постою, на страже», — огрызнулся тот, с опаской косясь на темный коридор. Звуки слышались все ближе. «Да на какой страже?» Здесь и охранять нечего. Просто вход в храм, у которого мы должны торчать всю ночь в качестве наказания. На этом этаже никто никогда не ходит даже. Нам мы оружие не выдали. В конце концов. Шкр, шкр. Раздалось совсем близко. А вдруг нежить пробралась в замок? Или гуль неупокоенный вырвался? Голос парня ощутимо дрожал. «Скажешь что же, Тут такая мощная защита везде стоит после последнего покушения» и муха не проскочит. Небось, кто из прислуги поссорился с полюбовником, вот и спустилась вниз погоревать. Авторитетно заявил второй, но если присмотреться, можно было заметить, что его руки слегка подрагивали. Вот и посмотри, раз такой умный. Вот и посмотрю, кто тут бродит. Глубоко вздохнув и несколько раз сжав и разжав кулаки, видимо, для большей смелости, парень поправил капюшон своей ритуальной хламиды и смело шагнул вперед в темноту, мысленно проклиная магов, не пожелавших расставить магические огоньки на всех этажах, экономя средств, чтобы ее. Но в следующий миг все его мысли вымело из головы волной ужаса, когда из темноты на него с утробным воем сигануло что-то белое в развивающихся тряпках с выставленными вперёд когтистыми лапами и вцепилось ледяными скрюченными пальцами в ткань его хламиды. От неожиданного резкого толчка парень не удержался на ногах и с тихим обречённым вскриком повалился на пол, придавленный сверху тушкой этого кошмарного создания. «Отдай своё сердце!» — завопило оно. «Тьфу ты! Отдай свой балахон!» «Мамочки!» — истерично взвизгнул его напарник и, судя по звукам, убежал куда-то вдаль коридора. Неведомая тварь же только распалилась И рыча от предвкушения, невзирая на его слабое сопротивление, принялась радостно пытаться содрать с него одежду, чтобы поскорее добраться до теплого свежего мяса. Последнее, что увидел послушник перед тем, как потерять сознание, — оскаленные тушки неведомых кошмарных зверьков, из спин которых торчали женские ноги. Этого оказалось достаточно, чтобы впечатлительного парня замутило от подобной жестокости, и его сознание померкло. Тапочки. Я просто попросила обычные тапочки. Не, ну разве так сложно с ее-то магией? Просто дай мне несчастные тапочки и все. На кой мне эти уродцы? возмущалась я вслух, блуждая по коридорам. Продвижение затруднялось тем, что та стервозная. «м -м -м -м, пусть будет жучка! в ответ на мою невинную просьбу материализовала мне какую-то неведомую хрень вместо тапочек. Меня аж поплохело, как увидела жуткие перекошенные морды. Этих, предположительно, зайцев. Да мне даже ноги было страшно в них запихивать. Я, что ли, виновата, что у них тут такая холодина, и на коврах экономят? Так еще ожидала тапки на несколько размеров больше. Хоть тёплые, на том спасибо. Но теперь мне приходится тянуть их по полу, создавая мерзкий, шуршащий звук, от которого мороз по коже. Чуть зазеваюсь, еще и выпадаю из них, шлепая босыми тапками по камню гады и тапки и темные а в особенности гады аркенус и та чернявая мымра и холодно так вот почему здесь так холодно теперь понятно почему все они бродят в этих балахонах такое чувство что у меня сейчас даже уши отморозится вон даже насморк начался М -м -м, твари и коридор никак не закончится еще и темно мне вообще правильное направление дали мало того что лестница километровая Прокляла все, пока спускалась. Так и не души, чтобы спросить, правильно ли иду. А эта зараза-властелинья, небось, дрыхнет себе в теплой постельке. Десятый сон видит. М -м -м, гад плешивый. Почему плешивый? Да потому что я ему все волосенки повыдергиваю, если в ближайшее время не найду его и не согреюсь. Хоть бы кого-то уже встретить. Сколько можно-то? Все спят, что ли? Сволочи. Пробормотала тоскливо, шмыгнув носом. С каждой минутой головная боль усиливалась. «Совсем скоро я уже совсем не смогу ее терпеть и просто забьюсь в угол, тихонько скуля, пережидая приступ. Но до этого хотелось бы согреться, в конце концов. Зря, что ли, покидала свою комнату?» Внезапно из-за очередного поворота показался некто в уже знакомом балахоне. Я с радостным воплем бросилась к нему, на ходу требуя балахон. Но в самом деле, жалко, что ли? Я замерзла! Радуясь представившейся возможности согреться, попыталась забраться к нему под балахон. «Ну, просторный же, и вдвоем поместимся!» Но парень попался довольно хилый и, не выдержав свалившегося на него счастья, упал на пол. При этом, кажется, ударился головой и потерял сознание. М да неловко как-то получилось. Но угрызением совести я предавалась уже на ходу, оседлав парня, и пытаясь развязать плотно затянутые эти и его хламиды. Ему в любом случае пока все равно. И вообще закаляться полезно. А я так заболею скоро. Убивать сопливую жертву Аркенусу вряд ли очень понравится, так что рисковать не стоит. Но гадские семки не поддавались. Они были крепко затянуты под самую шею, так что пришлось низко нагнуться, почти уткнувшись носом в его подбородок. Но ни черта не видно же, Громко сопя и чертыхаясь, увлеченная своим занятием, пропустила мимо ушей чьи-то быстрые шаги. Яркий свет магического огонька осветил парня, на котором я сидела, и меня, пытавшуюся уже перегрызть эти проклятые тесемки. Отплевываясь и щурясь от света, я попыталась объяснить ситуацию, но прохожий вдруг истошно заорал от ужаса и бросился бежать прочь. «Оно его жрет! Жрет! Разнесся его вопль далеко по коридору. Чёрт! Вот что за день? С досады дёрнула тесёмку чуть сильнее, и она с негромким треском наконец-то лопнула. «Ура! Балахон мой! Нежить! Нежить в замке!» Услышала я далекий крик. ёшки матрешки Нежить — это полуразумное, вечно голодное, разлагающееся, озлобленное существо? На самом деле, мне достаточно и одного эпитета, чтобы обоср... Хм, а конфузится от ужаса. В два счета, стащив с бессознательного парня балахон, напялила его на себя. По-хорошему было бы неплохо и парня куда-то оттащить в сторонку, не бросать же на растерзание нежити. Но я слышала уже топот ног и бряцание металла в соседних коридорах. Судя по всему, скоро здесь будет стража. А значит, парня максимум успеет немножко пожевать. Ничего страшного, шрамы украшают мужчину. «А мне нужно срочно забиться куда-то в укромный уголок». Боль накатывала волнами, практически лишая зрения. Пол уходил из-под ног. «Прости, парень, я за тебя помолюсь в случае чего», — пробормотала я. Практически на ощупь добралась до какой-то двери и, толкнув ее, ввалилась внутрь. Споткнувшийся какой-то камень не сдержалась и меня стошнило прямо на пол. «Чёрт! Ладно, утром извинюсь». А сейчас все, на что хватило сил, доползти до какого-то каменного постамента и скрутиться у него клубком, тихо поскуливая от боли. Вот и первый приступ в этом мире.